А если конфликт с родными, с соседями, с другими взрослыми? Тут, к сожалению, действует неумолимый закон кошки, так его можно назвать. Когда Матвею было 2 года, он ужасно мучил нашего котёнка. Таскал за хвост, раздирал ему пасть, засувывал под ковёр и садился сверху. А то поймает его и сунет в унитаз вниз головой. Что только мы не делали, какими словами его не ругали, не помогал. Но пришло время. Матвей подрос, и кошка выросла. И в один прекрасный день она так хватила Матвея лапой по щеке, что он с рёвом побежал от неё. И роли вмиг переменились. Теперь не кошка бегала от Матвея, а он от неё. Да ещё как. С какой прыткостью Вот закон кошки. Наладить отношения между двумя существами никто третий не может, лучше и не вмешиваться. Если мальчик плохо относится к бабушке, то, конечно, можно обвинить его в том, что он плохой внук. От чего же не обвинить? Кажется, будто сделал что-то полезное, восстановил справедливость, облегчил совесть. Но дело не сдвинулось. Отношения бабушки с внуком полностью зависят от бабушки. И ещё конфликты, самые трудные ссоры с товарищами. Мальчик страдает, а нам что делать? Мне пришлось однажды разбираться в такой истории. Мальчика восьмиклассника обвинили в классе в том, что он не отдаёт взятую им книгу и даже назвали вором. Мальчик пожаловался отцу. Отец пришел в класс и произнес речь о том, что в прежние времена за это вызывали на дуэль. Класс пришел в восторг. «Устроим дуэль!» Папа повел мальчишек за школу и там организовал драку сына с обидчиком. Дело стало известно, директор вызвал отца, начались репрессии. Ведь и в прошлом веке за дуэль по головке не гладили. Папа пришёл ко мне советоваться. Не надо ли ему пожаловаться в рану, в горану, в министерство? Совет, который я дал, очень не понравился рассерженному папе. Я сказал: "Ступайте к директору школы, упадите перед ним на колени и скажите, что вы больше не будете в детские конфликты почти никогда не стоит вмешиваться. Мы можем сильно навредить ребёнку. Идёт мальчик, на встречу ему верзило. Он толкнул мальчик. Тот оглянулся, видит верзило. Что же делать? Проглотил обиду и пошёл дальше. Не все отчаянные герои. Но ну вот тот же мальчик идёт с девочкой, а такой же верзило толкается. Теперь что делать? Положение мальчика резко ухудшается. Он почти вынужден драться. Хорошо, если рядом с ним умная девочка, она успокоит, не обращай внимания. Но ведь у нас и девочек воспитывают в героическом духе. И подружка мальчика может ещё и трусом его назвать. В общем, плохо. Точно так же бывает и в том случае, когда мы вмешиваемся в конфликты нашего сына. Мы играем роль девочки-свидетельницы. Мы невольно толкаем мальчика на чересчур храбрые неоправданные поступки. Мы подливаем масло в огонь и, кстати, внушаем опасную ложную мысль, будто все конфликты кончаются победой. Да, сын потерпит поражение, но ему будет легче перенести его без свидетелей. Нельзя всё знать от дитя. Когда рассказывают, что мальчика в школе обижают, я всегда думаю: а что же это за мальчик, если он рассказывает об этом маме? Почему он маму свою не жалеет? Это может показаться спорным, может и жестокостью показаться, но поменьше пыла. Есть конфликты, в которых сотрудничество как раз и не нужно. Общее правило состоит в следующем. Мы как можно больше помогаем сыну, дочери в их внутренних делах, во всём, где мы можем придать им сил. Мы не торопимся помогать им в их столкновениях с миром, полагаясь на их силы и стараясь, чтобы они не привыкали жаловаться и надеяться на помощь родителей, затруднять их. Всё то же самое, не затрудняй парень идёт служить в армию. Иногда ему бывает очень тяжело там, но родителям он об этом не напишет, бережёт их. Лучшие люди, каких я видел, даже в болезни не пожалуются. Они всегда говорят: "Уже лучше. Плохо было вчера и только вчера, а сегодня лучше. Сегодня всегда лучше". Такие люди и умирая заботятся лишь о том, чтобы не доставить хлопот другому. Первое правило сотрудничеству парадоксальным образом звучит так: не затрудняй. Вот что такое сотрудничество. Не говори ребёнку: "Ты неряха". Всякий недостаток ребёнка наш общий недостаток. Наше совместное упущение в той работе, которую мы вместе ведём в воспитании культурных навыков. Подумаем вместе, как тебе стать аккуратным. У нас одна цель твоё развитие, твоя воспитанность. Об этом можно не говорить ребёнку, но это нужно держать в уме. Всё, что мы можем сделать с ребёнком, мы можем сделать только вместе с ребёнком. вовлекая его в решение задачи и ничего нельзя сделать помимо него. Культурная программа нашего сотрудничества с детьми в общем-то не так уж и велика. Первоначальные навыки культурного поведения не сложны. Говори, пожалуйста, спасибо, здравствуйте, до свидания. Умей извиниться, содержи себя в чистоте, аккуратно ешь. Не прерывай другого в разговоре. Уступай место и дорогу старшим и девочкам. Не привлекай к себе внимания громким разговором в общественных местах. Трудность освоения этой простой программы в том, что она почти целиком состоит из всевозможных "не". Не забудь сказать спасибо. Не клацай вилкой. Не садись за стол с грязными руками. Не толкайся, не прерывай, не шуми. А запрет не лучший способ воспитания и вовсе не годится для сотрудничества. Наложив запрет, я должен следить за его соблюдением. Я становлюсь контролёром. Я вынужден постоянно поправлять и делать замечания, причём ребёнок не может отвечать тем же. Я не допускаю, чтобы он мне делал замечания. Ну всякое воспитательное действие, которое разрешено только одной стороне, для воспитания плохо. Я не могу шлёпать ребёнка хотя бы потому, что нельзя, чтобы он шлёпал меня. Не могу острить в адрес ребёнка, если не допускаю, чтобы он острил в мой адрес. Не стану поправлять ребёнка, если не хочу, чтобы он поправлял меня. Папа с сыном-первоклассником подходят к дому. Папа предупреждает. «Не будем звонить, мама больна. Откроем дверь ключом». Прекрасный урок. Но отец опоздал. Сын по привычке нажал кнопку. И тогда «Я кому сказал? Паразит!» По расстроенному пианино можно, конечно, ударить кулаком. Но ни один инструмент в мире не начал от этого удара звучать чище. Мы должны не столько учить вежливости, сколько воспитывать сердечный слух, чувствовать человека, и тогда ребёнок легко овладеет правилами поведения. Он не просто будет вести себя культурно. Поведение будет отражать внутреннюю его культуру, будет следствием развитого сердечного слуха. Но мы не всегда понимаем, что вежливость и сердечный слух явления совершенно разные по своей природе. Они приходят к человеку по-разному. Внешняя культура, вежливость это набор навыков, привычек поведения. Сердечный слух психическая способность. Но то, что полезно для образования привычки порой вредно для развития способности Пришла тётя, принесла конфеты. Что надо сказать? Скажи тёте спасибо. Мы сконфузили ребёнка. И ещё хуже, если не сконфузил. Значит, он и не знает, что такое смущение. Вежливости учим, а сердечный слух забиваем. Привычка к вежливым формам в языке усугубляется, а сердечный слух притупляется. Сто таких упражнений и от драгоценного свойства слышать сердцем другого ничего не остаётся. Правила вежливости рассчитаны на проявление положенных чувств, даже если чувств в действительности нет. Как часто приходится говорить спасибо, И тогда, когда мы не чувствуем особой благодарности, это всё необходимо в обществе, но преждевременно обучая ребёнка высказывать словами чувства, которых он не испытывает, мы можем испортить его сердечный слух. Сказал спасибо, и ни зачем теперь выражать благодарность улыбкой. И нет никакой благодарности за подарок, цветы, Лучше действовать так. Сейчас придёт тётя в гости. Она нам скажет: "Здравствуйте", и мы с тобой не забудем. Я скажу, и ты скажешь. Но забыл, не сказал. Что ж, в следующий раз повторим урок, не делая замечаний. Не торопиться, не щеголять выучкой своего ребёнка. Посмотрите, какой он у меня вежливый. Как хорошо я его воспитываю. Мы не в цирке. Мы не дрессированных собачек показываем. Мы вообще не показываем своего ребёнка, не демонстрируем его. Маленький мальчик вмешался в разговор взрослых. Обнимем его, прижмём к себе, палец к рту, тихонько. Потом наедине скажем: "Нам с тобой надо учиться не прерывать разговоров взрослых". И в троллейбус садясь, Будем тихо разговаривать, хорошо? Чтобы нас никто-никто не слышал. Мама без упрека вытирает за ребенком, когда он вошел в комнату и наследил. Ой, смотри, грязь какая! Сын будто и не обратил внимания на это. Но нет, что-то там в голове сработало, и постепенно он приучается вытирать ноги, даже быстрее, чем если бы на него каждый раз кричали. Вытирай ноги, сколько раз тебе говорить? Кричать можно всю жизнь, и всю жизнь без толку. Девятиклассник, отнюдь не отличающийся стремлением к чистоте и порядку, всё в его комнате разбросано. С восторгом рассказывает о новом классном руководителе. У него аллергия к грязи. Он прямо бледнеет, когда грязь в классе увидит. У нас теперь так чисто. Никогда не знаешь, что именно вызовет восторг подростка. Любит учителя, так все в нем нравится. Если у нас аллергия к грязи, она передастся детям. Нет ее, никакими силами не вызовешь эту добронравную болезнь. И нечего стараться, и нечего воевать с детьми. Обучение вежливости и аккуратности так похоже на воспитание. Но обучая вежливости, мы обычно тратим не душу, а нервы. Мы не вглядываемся в ребёнка, а раздражаемся. Мы не говорим с ним, а напоминаем ему. Мы не переживаем с ним чьё-то несчастье, а наказываем. Вежливость продавца с покупателем можно заметно повысить беседой, выговором и особенно премиальными. Но сердечный слух подобным воздействиям не поддается. Это слух не на слово, а на состояние другого человека. А мы с первых лет исключаем понятие «другого» из семейного обихода. Когда малыш тянется к горячему чайнику, мы говорим «нельзя, будет больно» или «небо». Нельзя, разобьёшься. Нельзя, упадёшь. Самые первые моральные понятия связываются с вредом себе. Нельзя, потому что тебе будет больно. А ведь истинное нельзя, потому что больно другому. Воспитание сердечного слуха требует нравственной тишины. И нельзя внешнюю культуру воспитывать методами подавляющими культуру внутреннюю. Ничто, пожалуй, не возмущает нас так сильно, как человек вежливый, но бессердечный. Вежливость признак воспитания, бессердечность признак невоспитанности. Противоречие между вежливостью и бессердечием мы и воспринимаем как обман. Будем вежливыми с детьми, будем оберегать их сердечный слух. Когда жалуются на сына, я спрашиваю: "Представьте себе, что ваша семья смотрит телевизор, а сыну надо пройти на мгновение, загородив экран. Как он пройдёт? Быстро, пригнувшись, испытывая смущение или спокойно, не торопясь?" Тут и ответ о сегодняшних результатах воспитания. Если поторопиться, с мальчиком всё в порядке. И теперь главное не замучить его воспитанием и тревогами, что из него вырастет. Все правила вежливости постараемся преподносить детям не как требования этикета, а как необходимость не затруднять людей. Добиваясь своей цели за свой счёт, всё, что можно делать самому, Делай сам, никого не затрудняй. А если уж затрудняешь, то проси об одолжении. Ни с кого нельзя требовать. Никто в этой жизни, включая родных, ничего мне не должен и ничем не обязан. Я обязан людям, мне в радость оказать услугу. Я могу просить о помощи, но мне никто ничем не обязан. Не трогай человека, не принуждай, не вынуждай, не вмешивайся в его жизнь, не вторгайся в его душу, не добивайся верха над ним. Люди типа "мой верх" самые отвратительные люди на свете. Помни правило деликатности. Не затрудняй людей, не добавляй им забот без крайней нужды. Не затрудняй людей. Не будь угрюм. Не затрудняй людей. Не старайся выглядеть несчастным и нуждающимся в помощи. Не затрудняй людей. Проси о помощи только того, кто может и хочет тебе помочь, и не проси о помощи без конца. Не затрудняй людей. Не ставь их в неловкое положение. А если почему-либо чувствуешь своё превосходство над человеком, то тем более уступай ему. Не затрудняй людей, если жалуешься кому-нибудь на свои беды, а человек тебя утешает, будь благодарным ему и не отводи его утешения как ничего не стоящее. Не затрудняй людей ничем, ни силой своей, ни слабостью. Как научить ребёнка этим правилам? бесконечными повторениями. Нет соблюдением их вообще не с детьми. Маленькая педагогическая задача. Мама, укладывая десятилетнюю девочку спать, всегда читает ей несколько страничек из книжки. Так заведено, и девочка целый день ждёт этой минуты. Но вот однажды в то самое время, когда укладывались спать, К маме ненадолго зашла подруга. Мама сказала девочке: "Сегодня читать не будем, на кухне тётя Наташа ждёт меня". У дочки на глазах слёзы. Что делать? Рассердиться на девочку за её нечуткость, за то, что она не хочет уступить? Сказать ей, что она грубый и бессердечный человек? Поссориться с ней? Вообще-то говоря, у мамы есть на это право. Хорошо воспитанная девочка уступила бы, ведь ей не 4 года, 10 лет. Но надо воспитывать совестьливость, а не считаться с правами. Да если и с правами, у девочки есть эти 15 минут маминого внимания, так заведено. Мама сказала: "Конечно, неловко получается". Тётя Наташа ждёт. Но я обещала тебе. Давай читать. Стали читать. Не прошло и 5 минут, как девочка прервала маму. Там тётя Наташа ждёт. Маленькая битва выиграна. А могла бы девочка и не остановить маму. Что ж, всё равно она получила бы урок порядочности. Постепенно, через год-два или через 5 лет, девочка научится уступать, видя, как это делает мама. А ещё важнее, что мама вовсе не уступил. Если бы она сказала: "Сегодня не будем читать", а девочка пустилась бы в слёзы, закатила истерику, и мама, броня её и сердясь, взяла бы книжку, это было бы неправильно. Но мама сама стала читать. Сама проявила деликатность, а не уступила девочке под давлением. Это важный оттенок отношений. Хорошее правило не дожидаться, пока ребёнок начнёт требовать. Мы учим детей общаться, сотрудничать, а не подчинять себе других.